Глава 8. 861 год. 17 октября. Гнездо. Ярослав заглянул на сильно разросшееся подворье кузнеца, нашёл его взглядом и направился к нему примиком. История его взаимоотношений с Малом была очень странной, запутанной, но крайне интересной. Его племянницу в своё время отдали Ярославу в наложницы. А потом, как ушла, сразу и замуж выдали за какого-то местного. И только года полтора спустя выяснилось, понесла Анна и родила. Но от него или от мужа неясно. Однако отношение с тех пор у Малы к Ярославу стало другим. Не добрее, не злее, а иным. По-другому он стал на него смотреть. Тем более, что парень мало-мало иногда любави подарки отсылал. Incognita То есть через кузницу, дабы ревность супруга не вызвать. А так мало ей был не чужим человеком, и его забота выглядела вполне уместной. Хорошие подарки, как померка мы тех мест. Кроме этой плоскости, была и другая технологическая. Поначалу Мал и Ярослав едва ли не на смерть поругались, ведь пришёл и Ромеей не оценил совершенства кузницы самого умелого кузнеца все округи. И ещё и кривился, словно увидел какое-то уродство. Обидело это тогда мало люто. Позже отпустило, конечно, но не сразу. И пока злился, ему охотило натравить на нашего героя шайку залётную. И Ярославо чуть не угробил, и сам едва под раздачу не попал. Но обошлось. А потом, когда его попустило, то вступил он сначала одному совету, потом другому. Да так потихоньку и втянулся. А Ярослав стал для него авторитетом таким, что он ему чуть ли не в рот заглядывал. Сам Ярослав кузнецом не был. Ну, так получилось, и ковать не умел совершенно. Но он очень много видел и понимал. А ещё обладал весьма приличными знаниями в физике и химии, в том числе, пусть и обрывочным, но и в области теории обработки металлов. Да, мало был практиком, но практиком IX века. Причём из довольно глухой окраины, весьма условно цивилизованного мира, и он ровным счётом ничего не понимал из того, что делал. Для него весь процесс ковки был колдовством, магией, а потом до предела ритуализован. Он сам так учился, так практиковал и так своим подмастерьям передавал свои знания. А тут пришёл человек, который в целом очень неплохо понимал то, что мало считал волшебством, и не только понимал но и смог в сжатые сроки сильно облегчить и улучшить его работу. Так или иначе, но к осени 861 года Мал увидел в Ярославе до крайности авторитетного человека и охотно прислушивался к его словам. А Ярослав считал Малу своим человеком, своей опорой в поселении и старался прокачивать, дабы поддержать его авторитет на высоком уровне. Это проявлялось по-разному. Но прежде всего в том, что он захаживал к нему за советом, не скрываясь, чтобы все были в курсе, с кем их конунг советуется. Вот ты сейчас заглянул. Делаюсь к тебе, произнёс Ярослав и мотнул головой, предлагая отойти. Тот мальчик и внул и, распорядившись принести им кваса, отправился с нашим героем под небольшой навес со столиком и скамейками. Совет твой нужен. Чем смогу, помогу. Что на днях было, сам знаешь, и мне это не по душе. Так такие дела, всегда так. Каждая лягушка своё болото хвалит. Это чуть не закончилось резнёй этих самых лягушек. Ну, не закончилось же. А если бы закончилось, представляешь, какие бы проблемы получились. Ты что-то задумал? Хочу судебник предложить людям. Судебник это что? Свод писанных правил, которые нужно соблюдать всем. Вошел на территорию гнезда. Изволь следовать этим правилам. А если нарушаешь, то ясно описанное наказание получаешь. Да не, махнул рукой Мал. Пустое-то. Людям это не нужно. Отродясь, жили по обычаям дедовским. И все было хорошо. Но ведь нашлись те, кто посчитали меня неправым в этом споре. «А ты думаешь, если записанные слова спрячешься, тебя посчитают правым?» Усмехнул Самал. «Правота не в правде, а в том, насколько тебя уважают окружающие. Будь ты хоть трижды прав, если веса не имеешь, то и слова говорить не моги. Ибо бестолку, что ветер в ветвях шумит, что твоя речь звучит, никому не до дела». А если я заболею или умру, твоё место займёт другой, пошев плечами заявил Мал. Ярослав замолчал, задумался. Пелагея родила ему ребёнка, и ему не хотелось, чтобы он оказался предоставлен сам себе в этом весьма агрессивном и непростом мире бушующего варварства. Но как ему по наследству передать своё положение? Ведь эти люди уважали его и только его и традиции наследного владения или наследных должностей пока ещё не существовало. Да, сын Конунга, скорее всего, становился новым Конунгом, но только потому, что отец с детства его к этому готовил, и он мог это место занять в относительно честной конкурентной борьбе. Но это совершенно не обязательно. Желающих будет много, тем более на занятие столь сытного и хлебного места. не говоря уже о том, что вряд ли конкуренция будет честной. Не тот приз. Введение в практику судебника и кое-каких юридических понятий из более современного общества открывало для Ярослава такой механизм, как наследование. Но, судя по всему, вопрос этот будет долгий. Очень долгий. Придется записывать решения Тинга и свои судебные разбирательства, дабы сформировать традицию. и апеллировать к ней при любом случае, чтобы люди привыкли, а потом года спустя всё и оформить, если успеет. Сейчас же сейчас нужно было менять тему, чтобы Мал не подумал, будто он к нему только из-за этого приходил. Это может вызвать лишние пересуды. Ярослав частенько у людей спрашивал мнение о тех или иных идеях. Но редко акцентировал внимание на них, если не видел живого отклика или не желал мысль свою в дело притворять любой ценой. Эту его привычку уже многие заметили, своего рода рамейскую манеру. Как у тебя с упаковкой наконечников для копий дела идут? Всё ли ладно? Всё, как мы и задумывали. Все, кто может ковать, все стоят, даже те трое, что нам сюда рамей прислали. Хоть и с ними сложно. Они по-нашему почти не разумеют. Вечно с ними жрец какой-нибудь вертится и всюду свой нос суёт. Но без него ими управляться было бы никак нельзя. Значит, семь человек у тебя на паковке копейных наконечников стоит. Всё так. Я сам трои учеников моих, да трой ромейцев. А новые ученики что ты набрал, когда в дело встанут? через год два, не раньше. Слабы ещё очень, и навыка нет пока никакого. А э, чего ты спрашиваешь? Есть-то меня задумка одна, как силами паренков необученных пользу много извлекать, начал говорить Ярослав с хитрым прищуром. Мало было не принципиально, что ковать. Он в-о-тем деле косине 861 года всецело доверился Ярославу. Тот прекрасно уже себя зарекомендовал как человек, понимающий не только в кузнечном ремесле, но и разбирающимся неплохо в торговле. По крайней мере, заметно лучше мало соображал в таких делах. Просто потому, что варился в 21 веке, и многие совершенно очевидные и обыденные для своей эпохи вещи знал, пусть и на базовом уровне. И этот уровень категорически превосходил многие аспекты века 9-го. Смешно сказать, в эту эпоху не существовало даже приёмов ведения бухгалтерии и сведения баланса. Не придумали ещё. Про остальное аналогично. Всё на глазок, всё по наитию. А выгода от торговли достигалась за счёт категорически чудовищной наценки. Купил за динарий, продал за 10. В лучшем случае, затратив на транспортные издержки, хорошо если четвертую часть динария. В общем, Дельцы из девяностых умерли либо от зависти. Но если мало не было дела до выборов того, над чем работать, то Ярослав разрывался в потоке противоречивых задач. Прежде всего, перед заказом упаковки коммерческих изделий и общественно полезных, то есть нужных для непосредственного развития гнезда, тех же наконечников копи. Почему разрывался? Потому что рабочих рук категорически не хватало. отчаянно, особенно квалифицированных. Ремесленников, что пребывали в гнездо из Византии, Ярослав направлял по возможности на профильный или близкий к нему труд. Да, они все были осужденные, выбравшие добровольно замену смертной казни или увечья на ссылку и изначально рассчитывал видеть прожженных головорезов. Но, на удивление, собственно, злодеев к нему ни разу не присылали. Почти все не были достаточно молодыми подмастерьями, которые так или иначе подставились по юности лет. Мастерства особенно во они ещё не обрели, да и жить толком не пожили. Кроме того, специалистов по каким-то действительно редким и интересным профессиям в гнездовье пребывало. Таким образом, Вардан с одной стороны давал шанс молодым парням выжить, скорее всего, за денежку немалую, поступающую от их родственников в качестве взятки. Во всяком случае, на это указывали результаты опросов. Ребята явно были не квадранцами и имели по жизни не самые плохие перспективы. С другой стороны, не снабжал Ярослава настоящими мастерами своего дела, а также специалистами по редким и ценным профессиям. От греха подальше. Каменщики, портные, сапожники, кожевники, повара и прочее, прочее, прочее. Был даже один парнишка в выделке головных уборов, и все они в гнезде были пределе. Всем Ярослав смог так или иначе найти продуктивное занятие, и не только им. Например, пребывающие из племени рабочие руки были не квалифицированными, но не могли выполнять действительно тяжёлую работу, а её хватало. В самом гнезде такие ребята тоже имелись, но их совокупно всё равно имелся острый дефицит. Хватай больше, кидай дальше. Такой работы в условиях раннего средневековья было так много, что Ярослав Див удавался. Строго говоря, положив руку на сердце, работы любой было прорва. А вот с людьми и беда, и с едой для них. Но не суть. Единственным не освоенным трудовым ресурсом у него под руками были подростки. Их, правда, Ярослав и так уже использовал для шпионажа. за еду. Они каждый вечер приходили и рассказывали, где что видели, кто с кем, о чём говорили и так далее. А он их сытно кормил. Еды в эту эпоху не хватало постоянно, и почти всем хорошо, если один процент населения не голодал хотя бы эпизодически. Большинство же имело определённые проблемы с питанием постоянно, в разной степени тяжести. Поэтому родители охотно отпускали своих детей на подработки, тем более к такому уважаемому человеку. Поэтому Ярослав и не стеснялся их использовать как Шерлок Холмс для разведки, ведь на детей внимание обычно не обращают, и они очень пронырливы. Ну так вот, квалификации они не имели, тяжёлого труда выполнять пока ещё не могли, а есть хотели и мотивацию имели достаточно высокую. готовый взяться практически за любой труд. Как их применить более полезным образом? Ярослав долго думал, и в голову ему пришла только идея, близкая к философии Генри Форда, как бы это странно ни звучало. Простые задачи, простые операции. В большинстве случаев они не требовали ни значимой квалификации, ни большой физической силы. Но чтобы реализовать эту задумку, Ярославу требовалась оснастка. Вот о ней он и решил поговорить с Малом. «Видимо, тебе придется ребят с наконечниками копий попридержать». «За этим и пришел!» ну, — усмехнулся Мал. «А ведь и говорил, наконечники важны. Пока их не сделаем на всех, все откладывать». «Важны!» — кивнул Ярослав. Но есть у меня задумка, как мелюзгу к делу поставить, и товара больше на обмен делать. Просто железом торговать не лучший вариант. Ну ведь его берут, а ты в своих печах. Его пчёж как горячие пирожки. О, всего есть предел, тяжело вздохнул наш герой. И предел печей, и предел покупателей. Его кому берут? Богатым аристократам на мечи. Много ли их? Не думаю, что очень много. Да и времена нынче тяжелые. Люди живут бедно, трудно. И разбоем многие озоруют. Поэтому сначала мы соберем сливки из продажи. А потом цены скидывать придется. Чтобы люди победнее смогли себе позволить наше персидское железо. Так что тебе не нравится? На наш век хватит. Я всегда хочу большего. Расплылся в улыбке Ярослав. Кроме того, у меня довольно много плохого железа получается. Хрупкого или еще с какими-то проблемами. Оно на мечи не пойдет. Куда его девать? Так-то поры делать, ножи и прочее. Вот, и я так думаю. Но для всего этого требуется кузнец. А лучше несколько, чтобы по мере уставания подаменяться. А, придумал, как силу медядрслей полезного товара выделовать в знатном количестве. Мал быстро оглянулся, смотря, чтобы никто их не подслушивал, после чего наклонился вперёд и голосом заговорщика произнёс: "Я тебя внимательно слушаю", Ярославр сказал. И вновь ничего сложного. Ему требовалось два рычажных пресса, больших, да но достаточно простых в изготовлении. Первый для паковки небольших заготовок в прутики. Прогрели, обжали. А так пока заготовка по упорам не осядет, вытянувшись в калиброванный прутик. Второй пресс для формовки из этих прутиков наконечников для стрел самой обычной формы, притом не с втулкой для посадки, а с черешковым креплением. Разогрели прутик и обжали. Конечно, потребуется пресс-форма, но она была несложной и можно было её изготавливать по отпущенному самому мягкому железу. Про поверхностное углероживание в ёмкости с углем и последующую одностороннюю закалку с разогревом только одной стороны заготовки в потоке горячего воздуха, Мал уже знал. Верслов подсказал, а он опробовал. Таким образом, небольшая бригада из десятка недрслей любого пола может довольно продуктивно трудиться, изготавливая наконечники для стрел. Одинаковые наконечники, считай один к одному, такие обычным способом и опытный мастер не сделает. Их можно будет даже в Византию отправлять на реализацию, и они там на рынке окажутся вне конкуренции, не потому, что такие замечательные, А потому что у них повторяемость очень высокого уровня. А значит, стрелы будут иметь меньший разброс по весу и лететь станут более предсказуемо. Стрелки оценят. Да, крепление не через втулку. Чуть больше возни при установке. Ну так и что? Наконечники-то хорошие. Мал прямо ложил. День-два возни с прессами и пресс-формами, и можно снова возвращаться к наконечникам копий. А рядом под его началом уже целая бригада малолетних ловкачей станет большую пользу приносить. Потом поговорили про доспехи. Все эти клееные бакелитовые шапки, конечно, решение хорошее, но стальные шлемы и корпусные доспехи все одно делать придется. И тут так просто, как с наконечниками для стрел, провернуть ситуацию не получится. Да, технически можно было бы. Те же чешуечные или ламелляровые доспехи вполне можно изготавливать таким образом. Но были нюансы. Только здесь, в IX веке, Ярослав понял, почему в степи были так популярны именно ламеллярные доспехи. Там в XXI веке бытовало мнение о том, что степь их ценилась за того, что она была конной, а пластины на ламеллярах располагались таким образом, чтобы колющий удар, идущий снизу вверх, соскальзывал. Вы это оказалось не так. Да и вообще всё пиралось совсем в другой фактор. Ламеллярный доспех обладал категорически слабой стойкостью к колющим ударам. Разве что стрела хорошо держал, да и то не в упор. Причина банальна до ужаса. Пластины были маленькими и имели большой люфт. Из-за этого с какой бы стороны ты ни ударил копьём в лоб, снизу или сверху, результат был один. пластины или разворачивались во мягкой связке, или раздвигались, или издвигались и поворачивались одновременно, достаточно свободно пропуская даже не очень сильный копейный удар. Почему же он был популярен, потому что держал стрелы и рубящий удар мечом или саблей намного лучше кольчуги. Из-за чего в скоротечных конных схватках его владелец чувствовал себя намного суше и комфортнее, чем тот, что использовал кольчуги. не потому, что стрела пробивала, а меч разорубал кольчугу. Нет. Просто кольчуга никак не распределяла ударную нагрузку, и даже без пробития доспеха можно было легко получить тяжёлую травму: перелом ребра, отбитый liver или ещё какую-то мерзость. Почему же именно ламеллярный доспех, а не, например, чешуя? Вид, как известно, древние скифы, парфяне и многие другие народы использовали чешуйчатые доспехи и в конном бою без каких-либо рефлексий, потому что ламеллярный доспех легко ремонтировался своими силами в полевых условиях. Для этого требовалось несколько запасных пластинок и какое-то количество шнурков, выступающих расходным материалом. В крайнем случае можно было поправить камешком погнутую или повреждённую пластинку. И ничего для этого не требовалось. Можно было в поле, на корабле, в лесу, да где угодно починить доспех. А с чешуей так не получится. Для чешуи требовалась мастерская, хотя бы походная. К тому же, ламеллярные доспехи легко подгонялись по фигуре, а чешуя нет. Но то в степи. Чем же Ярослава смущала идея чешуи? Двумя факторами Прежде всего, она довольно трудоёмко подгонялась под фигуру, во всяком случае, легко изготавливаемая, обычная пришивная или клёпанная. А у него была задача вооружить фис, нарядить толпу, то есть сделать что-то максимально удобное в плане эксплуатации. Одного убили, второй на делу пошёл в бой. Из арсенала получил на делу и в дело и так далее. Это раз и прикрытие сложных зон, э, тадова, прежде всего плеч, которые оказывались под акцентированной угрозой в бытующем стиле боя. Самым удобным в плане именно армейской эксплуатации оказалась как ни странно кольчуга. 2-3 размера, если изготавливать, ничего по фигуре подгонять не требовалось. Сложные зоны прикрыты, легко перевозить, легко хранить, относительно легко ремонтировать в полевых условиях. Для чего требовался просто запасные кольца с заклёпками и специальные клипальные клещи. Но были и минусы. Удар по телу она не распределяла совершенно. Однако в сочетании с толстой, хорошо простёганной под доспешной одеждой, начавшей активно распространяться только в XI-XII веках, эта проблема отчасти компенсировалась. Например, стрела она в таком виде начинала держать очень хорошо. Да и не только их Копьё по-прежнему оставалось бедой, способной превратить твои внутренние органы в кизяк одним удачным ударом. Но копьё – это вообще оружие победы, с ним сложно спорить. Главным же недостатком кольчуги была трудоёмкость изготовления. Да, она была проста, да, её по сути мог сделать любой кузнец. Ему ведь даже протягивать проволоку для этого не требовалось. Маленькие тоненькие прутики для навивки десятка другого колец. За раз можно было делать простой паковкой, точно так же, как проволоку изготавливали в каком-нибудь древнем Египте, но простота компенсировалась очень большим количеством человеко-часов, просто чудовищным количеством человеко-часов, а их у Ярослава не было. Так или иначе он много думал над этим вопросом. и никак не мог придумать его разрешение пока не мог но он был уверен справиться тем более что сейчас он был больше заморочен вопросом изготовления нормальных шлемов а там всё более-менее было понятно хотя и требовало концентрации усилий всех имеющихся у него кузнецов но сначала наконечники для копий